Глава 5. Грандиозный замысел Знайки. Некоторое время Знайка сидел на полу, погруженный в размышления о том, какое огромное значение для науки будет иметь открытие невесомости. Мысли так и копошились у него в голове, толкая друг дружку так, что получался какой-то хаос и ничего нельзя было разобрать толком. Наконец, Знайкой овладела одна единственная мысль, которая вытеснила все остальное. «Надо пойти рассказать коротышкам о моем новом открытии и показать им прибор невесомости», — подумал он. Поднявшись с пола, он оттворил дверь и в тот же момент услышал доносившиеся снизу вопли. Забыв о своем открытии, Знайка бросился вниз по лестнице. Первое, что он увидел, были коротышки, окружившие со всех сторон пончика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 — Ну, он, понимаешь, все время болтался в воздухе, а когда невесомость пропала, он сверзился и хлоп носом об стол. — Хорошо еще, что не опал, — объяснил Торопышка. — Может быть, ты воздействуешь на него, Знайка? — сказал доктор Пилюльке. — Полчаса с ним справиться не могу. Видя, что Пончик продолжает визжать и брыкаться, Знайка строго сказал, — Оно утихни сейчас же. Заметив, что в дело вмешался Знайка, Пончик моментально умолк.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 и вместо запасов топлива можно взять побольше пассажиров и побольше пищи для них. Вот когда можно будет совершить длительную экспедицию на Луну, проникнуть в ее недра и, может быть, даже познакомиться с лунными коротышками. Размечтавшись, Знайка не заметил, как погрузился в сон, и во сне ему снилась космическая ракета, и Луна, и лунные коротышки, и еще много разных интересных вещей.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 поэтому жители Цветочного города решили, что они вместе со Знайкой совсем переселились в Солнечный город и уже не вернутся обратно. Вскоре коротышки заметили, что по соседству с Цветочным городом, неподалеку от Огурцовой горки, началось строительство. Сюда то и дело подъезжали грузовики, нагруженные строительными блоками из легкой пенопластмассы. Несколько коротышек в голубых комбинезонах собирали из этих блоков небольшие уютные одноэтажные домики.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 Высота ракеты была, однако, так велика, что верхние ее части устанавливались уже не с помощью башенного крана, а с помощью вертолета, который поднимал детали на нужную высоту. Сборка ракеты велась под наблюдением фуксии и селедочки, которые специально для этой цели приехали в космический городок и поселились в нем. Через несколько дней сборка ракеты была закончена. Она стояла посреди космического городка,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 поддерживали нужную температуру и прочее. Незнайка, которому тоже удалось пробраться в ракету, обо всем очень подробно расспрашивал Фуксию и Селедочку, а когда вышел из ракеты, дождался впуска следующих 48 желающих и опять пошел с ними. В течение дня он несколько раз побывал в ракете. Фуксия и Селедочка уже узнавали его и встречали улыбками, но они не прогоняли его,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 Все в нем было научно обосновано, что, конечно, вовсе не умаляло значение этого открытия. Нечего и говорить, какой огромный интерес вызвал павильон невесомости среди жителей цветочного города. Прошло несколько дней, и во всем городе нельзя было отыскать коротышки, который не побывал в павильоне хоть раз. Многие успели побывать даже по нескольку раз, а что касается Незнайки, то он не вылезал из павильона по целым дням и чувствовал себя в нем словно рыба в воде.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 Однако через некоторое время многие из них освоились состоянием невесомости и стали, как обычно, резвиться в воде. Но вот одна из рыбешек, попытавшись поймать муху, вившуюся над водой, выпрыгнула из реки и беспомощно закувыркалась в воздухе. Теперь уже сила тяжести не притягивала ее к низу, и рыба при всем желании не могла вернуться в реку. Вслед за первой из воды выплеснулась вторая рыба,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 Но никто из коротышек не мог сказать ему, где прибор. Только работавшие неподалеку винтик и шпунтик сказали, что видели рано утром Незнайку, который для чего-то заходил в павильон, а потом ушел по направлению к реке. Узнав это, Знайка всю прыть побежал к реке. За ним бросились остальные коротышки. Взбежав на Огурцовую горку, Знайка увидел внизу Незнайку, который парил над рекой в состоянии невесомости. «Вот он, Незнайка! Вот он!» — закричали коротышки, бежавшие вслед за Знайкой. Незнайка услыхал крики. Обернувшись, он увидел разъяренного Знайку и остальных коротышек, которые бежали прямо к нему. Испугавшись, он хотел от них убежать, но только беспомощно затрепыхался в воздухе. Сообразив, что бежать в состоянии невесомости невозможно, он поскорей нажал кнопку прибора и выключил невесомость.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 Схватив Незнайку за шиворот, Знайка потащил его к берегу. Тут подплыли другие коротышки и стали помогать Знайке. К реке уже подбежал доктор Пилюлькин со своей походной аптечкой. Увидев, что коротышки выволокли Незнайку на берег, он закричал, «Снимите с него рубашку, сейчас я ему искусственное дыхание буду делать». Увидев доктора Пилюлькина с его походной аптечкой, Незнайка вскочил и хотел задать трекача, Но тут Знайка вцепился ему в волосы и закричал, «Где прибор невесомости? Ты куда дел прибор? Ты утопил прибор, ослиная твоя голова!» «Пусти!» — завизжал Незнайка и принялся легаться ногами. «А, так ты еще дерешься!» — захрипел Знайка. «Утопил прибор и еще дерешься? Вот я тебе покажу, как приборы топить!» И он дернул Незнайку за волосы с такой силой, что у того на глазах показались слезы.